И случей преклоняя темя, держал мне золотое стремя штабс-капитан Александр Бестужев-Марлинский. В молодости миловиден был до некоторого даже неприличия, взгляд ласковый и с искоркой, но упрямый, широко расставленные глаза с неявной поканаглойцой. Рот маленький, строение губ почти девичье, щегальские усики Всё на лице аккуратное и даже простонародный нос бы шмачком при хорош. При этом гренадерского роста, стройный, ужасно сильный, в плечах широк. Умница, одновременно легкомыслен и глубокомыслен, мужественен и раним. Словом, таких не бывает. Аристократ, дуйлянд, каторжник, солдат всё сразу. Недаром Александр Дюма им заинтересовался. У Дюма было чутье, но он таких персонажей додумывал, а Бестужева-Марлинского надо было только изучить и описать. Сногсшибательная биография. Даже на фоне русских поэтов, где каждая вторая жизнь готовый приключенческий роман, он исключителен. Отец – отставной артиллерийский майор Александр Федосеевич Бестужев. Воевал, был несколько раз тяжело ранен в шведскую армию, По причине изуродованной челюсти, говорил медленно, имел 18 крепостных в Новоладыжском уезде. Мать, Просковья Михайловна, ухаживала за Александром Федосеевичем после ранений, так и слюбились, а она, обычная мещанка, даже по-французски не говорила. На сохранившихся изображениях дама с немного мужским, чуть недоверчивым лицом На самом деле, заботливая, умная мать, русская женщина в том виде, как её задумывали, терпеливая, верная, благородная. Дети: Николай, Елена, Александр, Михаил, Пётр, Павел, единственный из братьев не стал декабристом, не успел по возрасту. Машенька, Ольга. Александр родился 23 октября 1797 года. Из всех братьев он самый красивый. Пока не начались сыкли и болезни, которые стёрли лицо, в молодого отца пошёл и сам большое торово. Расли не в роскоши, денег хронически не хватало. Отец человек разносторонне образованный, исполнял разные должности: от конференц-секретаря Академии художеств до создателя бронзолитейных мастерских и фабрики холодного оружия. С 1802 года статский советник. писал книгу Опыт военного воспитания. А какой ещё может быть воспитание у русского дворянина? Михаил Бестужев, младший брат, вспоминал, как рос наш Александр. Он постоянно представляется мне в полулежачем положении в больших вальтеровских креслах с огромною книгой в руках. Ключи от библиотеки доверялись только прилежному Саше, и тогда, как мы довольствовались позволением любоваться только С золото расписными корешками книг, Саша имел право брать любую книгу. Читал он так много, с такой жадностью, что отец часто принуждён был на время отнимать у него ключи от шкафов и осуждал его на невольный отдых. Тогда он промышлял себе книги контрабандой. В 1806 году Сашу отдали в горный корпус. Уже там Он начал писать пьесу под названием «Очарованный лес». В «Очарованном лесу» он много лет спустя исчезнет без вести. Ведет дневник. На обложке не без изящества написал «Рука дерзкого откроет, другу я сам покажу». Одновременно успел поучиться еще и в Академии художеств. У него рано сформировался дар отличного карикатуриста, и это, как несложно догадаться впоследствии, едва не будет стоить ему жизни. Жёстко рисковал он и справлялся с любой смертельно опасной ситуацией тоже с самого детства, из воспоминаний брата Михаила. Однажды мы стали играть в разбойников. Начальству было присуждено брату Александру Этот титул он принял как должную дань, но затруднился только какое принять имя Карла Мора или Ренальда. Выбрал второе по причине антипатии ко всему немецкому. Это было в семейном от отца. На Крестовском острове отряд маленьких удальцов под начальством брата Александра завладел лодкой, и мы поплыли вниз по речке, обтекающей кругом острова. Проплывая под мостом, лодка ударилась о подводную сваю и проломилась. Едва течением лодку сорвало с подводной сваи, как она начала наполняться водой. Нам грозила верная смерть. Все храбрые подвижники Ренальда оказались страшными трусами и думали искать спасения в отчаянных криках, которые совершенно заглушались голосом маленького Петруши. Не потерялся только наш атаман Ренальда Он снял с себя куртку и заткнул наскоро дыру, потом схватил брата Петра и, приподняв над водой, закричал: "Трусишка, ежели ты не перестанешь кричать, я тебя брошу в воду". Хотя мне тоже было страшно, но я кричать не смел. Воцарилась тишина. А нас между тем несло на середину реки, потому что единственный человек, бывший между нами, господин Шмидт, едва ли не вдвое старше старшего из нас. который управлялся с вёслами, до того потерялся, что вместо гребли кричал в такт: "Ух, ух!" и махал вёслами по воздуху. Брат Александр вырвал у него весло, сам сел и велел мне взять другое. Мы скоро приткнулись к берегу. Портрет складывается. Продолжаем. Отец умер 20 марта 1810 года. Саша упал в обморок от горя. Чуть позже упрасил мать забрать его из горного корпуса. Дифференциальные и интегральные исчисления не давались ему. Сказал при этом: меня и без горного корпуса в Сибирь сошлёт, за язык никто не тянул. Старший брат Николай учился в морском корпусе. Саша мечтал попасть туда же, бредил морями. Однажды плавал с братом на учебном рейсе, тот сразу сказал: по мачтам лазить не будешь, это дело горды маринов. либо высаживаю, либо буду, ответил Саша. После горного некоторое время бездельничал, лежал, читал, мечтал о подвигах. Братья все были уже в деле: один офицер, двое гардемарины, младший кадет. А Саше что? Саша найдёшь ли ты себе дело, печалилась мать. Генерал-майор Пётр Александрович Чечерин, знакомый с семьей, взял его в полк юнкером. Послужишь солдатом, сказал станешь дельным офицером. С 12 апреля 1816 года Саша на службе. Там начал читать разную наводящую на вольные мысли литературу, Руссо, Вольтера, или был ещё такой французский экономист Жан-Батист Сэй, его тоже. Наряду с этим вдохновенно изучает древнерусскую историю. Написал тогда брату Николаю, ты, брат, прослышал я, имеешь связь с замужней адмиральшей, а для меня, женщины, ничто, для меня цель – достоинство и великие свершения. Вот Саша. В целом так и вышло. Но к свершениям в смысле карьеры шел покамест неспешно. Известен случай, младший брат Мишель Бестужев был уже офицером в неполных семнадцать, а наш Александр еще нет. Встретились как-то на улице. Саша бросился целоваться, а Мишель: "Сделайте во фрунт той шапку долой". Юнкерский формуляр, выданный Александру Бестужеву, гласил: "По-русски, французский, латинский и немецкий читать и писать умеет. Высшей математики, физики, истории, зоологии, ботаники, минералогии, политической экономии, статистики, права, мифологии, архитектуре". рисованию, фехтованию и танцевать знает. Лейб-гвардии драгунский полк, где он начал служить, стоял под Петергофом. Как-то в минуту развлечения Саша нарисовал карикатуры на офицерское общество всего полка. Каждый офицер был изображён в виде того или иного животного или птицы. Получалось точно и смешно. Всё тот же младший Бестужев Мишель рассказывал, что мог незнакомых людей узнавать в лицо по карикатурам брата. Офицеры, кроме одного, восприняли рисунки с удовольствием и охотом. Однако порутчику Клюпфелю, кстати, сказать масону, не понравилось, что он изображён в виде индийского петуха. Итог вызов на дуэль. Дуэль так дуэль, не извиняться ж. Стрелялись в 3 верстах от Петерговской дороги. Пуля Клубфеля прошла сквозь воротник и галстук в миллиметре от шеи. Саша Бестужев выстрелил в берёзку справа от Клубфеля, срезал тонкую верхушку, показал, что не промахнулся бы. При въезде в полк они обнялись. В журнале Сына Отечества Бестужев публикует первое стихотворение, а следом перевод сочинения графа де Брея. о нынешнем нравственном и физическом состоянии лифлянских и эстляндских крестьян. В 1819 году решают издавать журнал Зимцерло в названии выбрано древнерусское слово, означающее сразу и конец зимы, и подступившую весну Александру, между прочим, едва за 20. Цензурный комитет сострил изученных наук без туже в перечислил много Однако же вписанный им Бестужевым в программе комитет не без удивления заметил в десяти не более строках три ошибки против правописания. Зато на службе смотрели сквозь пальцы на отсутствие Александра в манеже и на занятиях. Сочинитель же в сыне отечества номер 3 за 1819 год Бестужев разнёс драму Эсфирь Павла Катенина. Почти беспрерывное сцепление непростительных ошибок против вкуса, смысла, а чаще всего против языка. Шум стоял при отменной: а откуда взялся такой дерзкий критик? Текст рецензии был подписан фамилией Марлинский. Именно тогда впервые появился этот псевдоним Леб гвардии драгунский полк, где служил Бестужев, стоял в части Петергофа, примыкающей к миниатюрному павильону дворцу под названием Марли. В Петергоф пришёл слух, что Катенин собирается стреляться с Бестужевым. Клубфель сразу пришёл к Бестужеву, могу, говорит, быть секундантом. Теперь уже можешь, а мог бы и под берёзкой лежать. Но Катенин, хоть и обещал убить любого, кому не понраву его стихи, рассудил здраво: всё-таки литературная критика это не карикатура, где ты выведен индийским петухом. К тому же Катенин прошёл войну, в людей стрелял и резал по живому штуком в рукопашных. В общем, вызов не преслал, только публично пей иронизировал о том, что его критик прячет физиономию за псевдонимом. Ну, без Тужева в бездуе или с Катениным всё равно не заскучал. Некий ротмистр на балу шпоры сорвал кружево со шлейфа безтужевской дамы. Через минуту было решено дуэль. Стрелялись в лесном, как остроумно отмечал первый биограф Безтужева Сергей Голубов, в классическом месте самоубийства запоенных чиновников и влюблённых немец. Ротмистр промахнулся, без тужев выстрелил в воздух. Видимо, берёзок поблизости не было. Следующий критический разбор литератора Марлинского не заставил себя ждать, взял на перо комедию Урок какеткам или Липецкие воды драматурга Александра Шиховского, тоже к слову воевавшего, командовал казачьим полком, преследуя бежавшего из Москвы Наполеона. В липецких водах консерватор Шихавской издевательски вывел Жуковского под именем поэта-балладника Фиалкина, а также выставил свободомыслящую прогрессивную молодёжь в дурацком свете. Сравните с ситуацией, что сложилось в следующем столетии, сразу после другой отечественной. Там тоже драматургия и критика стала полем битвы между патриотами и западниками. Есть повод поразмыслить. Марлинский голоманией не страдал совершенно, но выступал он на тот момент как передовой молодой человек, чуравшийся это его выражение заржавевшей славянщины, Катенина и Шиховского и старшего их товарища Шишкова. Посему выбирал их в качестве мишеней. Вместе с тем взглянитем. 1 марта 1720 года Бестужев был произведен в «Поручике». 11 марта флигель-адъютант русского императора генерал-майор Александр Ипсиланти тайно оставил Россию, со взбунтовавшимися греками перешел пруд, вступил в Молдавию и поднял восстание против Османской империи. И здесь в русских офицерах проснулось совсем другое чувство. Либеральные убеждения вовсе не мешали многим из них проникнуть, оставаться воинствующими патриотами, тем более что факт нахождения Константинополя под властью турков в России всегда считали недоразумением. В общем, без тужив понимаю, что гвардию на войну не отправят, собрался переходить в армию. Всюду обсуждалось, что государь введёт войска и поддержит греческое восстание. Но события развивались слишком скоро. 2 мая армия в Силанте была разгромлена, 17 мая во второй раз, а 7 июня при Драгачанах в третий. Что ж, не судьба. Вместо Греции появилась возможность отправиться в Пьемонт, в Италию. Там началась революция. Главнокомандующий российских войск генерал Ермолов. Ну, Пьемонт так Пьемонт, все война. Войны Бестужеву страстно желалось. Он купил себе коня за 250 рублей, шёл в поход на трёх конях: два на смену, один в двуколки. По дороге узнали, что австрийцы подавили восстание в Пьемонте. Российская гвардия повернула в Литву. После манёвров стали наши отряды на зимней квартире возле Минска. Бестужев на ходу вполне успешно обучаясь польскому Поселился в доме неких Войдевичей. Две дочки, фортепиано, совместные обеды, да-а-а-с. Влюбился в младшеньку, седали, целовались. Старушка за вечерними картами говорила с намеком «По непоручику, кто не азартуя, тот не профитуя». Войдевич подозревал в нем состоятельного сынка и объявил «По непоручику». Еду с дочерями в Петербург, хочу увидеться с вашим семейством. Бестужев срочно пишет семье: "Кормите по роскошнее, а нашим состоянием ни слова, молю". В отсутствие Сидалии Бестужев в монахи не записался, но напротив, впал в пьянство и веселье с полками. Похмелялся, как писал в письмах: "Отрезвляюсь шампанским". Никакой свадьбы, конечно, так и не случилось. В 1822 году Бестужев становится адъютантом графа Комаровского. Служит он, между тем, в войсках внутренней стражи, а это, по сути, полиция, что побуждает либеральных друзей Бестужева по этому поводу всячески острить. В мае переходит на должность адъютанта к главноуправляющему путями сообщения генерал-лейтенанту Бетанкуру. Испанец Бетанкур ни слова по-русски не знал, зато был отменным архитектором и механиком. Бестужево приняли в семью Бетанкура. Он стал там своим человеком. Генеральша англичанка Саша читал с ней Потерянный рай Мильтона, приятельствовал с пятнадцатилетним сыном их Альфонсом, а ещё была дочь Матильда, игравшая на арфе. В общем, опять влюбился и она в него. Генеральша скоро обо всём догадалась и немедленно отправила дочку в Москву. История с Матильдой тоже закончилась ничем. В то время обестужев близко сходится с Константином Релеевым. У них появляется идея выпускать альманах Полярная звезда. Оба литераторы, оба с амбициями, оба отлично разбираются в текущей словесности. Навещают Жуковского Дельвига Гнедича все согласны публиковаться. пишут в некоторой нерешительности и рассыпаясь в комплиментах Пушкину в Кишинёв. Он, так сказать, в ссылке. И легендарному Денису Васильевичу Давыдову, которому не имели чести быть представленными. Давыдов отвечает с неожиданной теплотой. Гусары готовы подавать руку драгунам на всякий род предприятий, и потому стыдно мне было бы отказаться от вашего предложения. Впустя некоторое время отзывается и Пушкин, ветиевато написав Бестужеву: "Давно собирался я напомнить вам о своём существовании, почитая прелестные ваши дарования и признаюсь, невольно любя едкость вашей остроты, хотел я связаться с вами на письме не из одного самолюбия, но также из любви к истине. Вы предупредили меня: письмо ваше так мило, что невозможно с вами скромничать". Знаю, что ему не совсем бы должно верить, но верю по неволе и благодарю вас как представителя вкуса и верного стража и покровителя нашей словесности. В январе 1823 года полярная звезда выходит, а там Боротинский, Вяземский, его больше всех. Гнедич, Денис Давыдов, Дельвик, Жуковский, Пушкин Рылеев. Сам Бестужев дал историческую повесть «Роман и Ольга. Приказчик бьет рыцарей на турнире. Любопытно-с». Зарисовку «Вечер на биваке. Я не охотник до пробочных дуэлей. Мы стрелялись на пяти шагах. Вещицу романтическую, но дельную. И статью «Взгляд на старую и новую словесность в России». В ходе чтения статьи выясняется, что Бестужев был замечательно знакомлен с древнерусской литературой и летописным сводом. Считал Тредиаковского бездарностью, высоко ставил Ломоносова, но выше всех из предшественников ценил Хираского и Державина. Современную словесность знал на зубок и буквально о каждом имел что сказать. К 25 годам Наш критик прочёл все главные сочинения, написанные на русском языке. Ненарумяненная природа Дельвига, вежливый вкус Василия Львовича Пушкина, проза Фёдора Глинки благозвучна и округлена, хотя несколько плодовита. Для 60, да, литераторов, писавших тогда в России, Марлинский находит доброе и чаще всего верное слово. Жуковский, Батюшков и Пушкин названы лучшими современными поэтами. Боротынский к ним приближается. И только о Катенине Марлинский не сказал ничего, лишь сухо упомянул. Главной проблемой отечественной литературы Бестужев видит то, что русские женщины не читают прозы и поэзии на русском языке. «Вам, прелестные мои соотечественницы!» «Жалуются музы на вас самих». Продавали свой журнал «Бестужев и Рылеев» по 10 рублей. В итоге получили 4 тысячи прибыли. Невероятные деньги. «Альманах» обсуждали едва ли не во всех российских печатных изданиях. Никто и помыслить не мог о таком успехе. Так наши молодые и ретивые друзья – не претендовавшие до того момента быть представителями даже второго ряда русской словесности, вдруг и для себя тоже заняли одну из важнейших позиций в литературной иерархии. Бестужев наезжает в Москву, часто встречается с Петром Вяземским. Знакомится также с Фёдором Толстым по прозвищу Американец, убившим на тот момент 13 человек на дуэлях. Сам Бестужев в людей стрелять не желал, хотя вполне мог бы. Видимо, ещё не находил в себе сил разозлиться до такой степени, на всякий скандал ввязывался немедленно. Нервная система была у него выстроена бесподобным образом, и ещё он верил в свою нерушимую звезду. Фёдор Глинка напишет со Марлинском. Впоследствии всегда почти прослушивалось, что где-нибудь была дуэль, и он был секундантом или участником.